Иногда я все еще лезу на броневик. Денис Хаджаев. Основатель компании «Общество с ограниченной ответственностью» Десан. Борьба. Это слово часто встречается в бизнесе. Культура достижения требует значительных усилий, иногда слишком больших. Жизнь проходит под девизом «бороться и искать, найти и не сдаваться». На борьбу уходит много сил, бывает даже целая жизнь. И возникает вопрос. На что ты ее потратил? Можно ли жить, не заставляя себя бездолженствования с результатом, который нравится и вдохновляет? Если делаешь, как делал прежде, то получаешь то же самое, что получал раньше. Для нового результата нужны новые действия. Предлагаю разобраться, что заставляет предпринимателя постоянно сражаться в одиночку и как прекратить эту борьбу с самим собой, используя энергию достижения, чтобы выйти на новый уровень. Предприниматель идет в бизнес за мечтой. У каждой мечты есть границы, которые указывают, когда она сбылась. Дальше, следующая ступень и новая цель. Но бывает, что мечта достигнута, а новая не появляется. В этом случае бороться приходится в первую очередь с самим собой. Достиженческая культура задает шаблон поведения и восприятия. Цели надо добиваться, прилагая максимум усилий любой ценой договариваясь и получая результат. Уровень допустимого у каждого свой. Один ставит на кон все, что имеет, другой не выходит за красные линии. Но ставки в любом случае высоки. Первое, чем жертвует предприниматель, это собственное здоровье и психологическое благополучие. Часто на кону оказывается даже семья. Достиженец открыт к сотрудничеству, но всегда во имя своей цели через напряжение и терпение. А страх потерять финансы или сам бизнес провоцирует непомерную ответственность. И вот уже предприниматель в ответе за весь мир и борется с ним под девизом «Я знаю, как лучше». Но даже если предприниматель добился успеха, то перед ним встает дилемма. С одной стороны, он достиг результатов, взобрался на вершину, о которой мечтал, и понял, что способен на это. С другой стороны, повторять уже неинтересно. Прежним путем идти не хочется, и он чувствует себя заложником достигнутого. Как выйти из привычного круга? Как уменьшить притяжение уже созданного? Как не обнулить достигнутое? На что потратить следующую часть жизни? Чтобы ответить на эти вопросы, нужно исследовать свой внутренний мир. Почувствовать самого себя. Кто ты такой? Как себя чувствуешь? Чего ты действительно хочешь или не хочешь? Сегодня мир значительно ускорился. И эти вопросы встают перед людьми все раньше. У многих за плечами отличное образование, удачные проекты, успешная карьера, финансовая свобода, путешествия по миру. Но вопрос все тот же. А что дальше? Привычный образ жизни больше не устраивает, а впустить в жизнь новое непросто. Как сказал один уважаемый мной человек, главный вызов в том, чтобы точку терпения превратить в точку согласия. Ведь в борьбе главное напрячься и выстоять, чтобы не пропустить удар. А если пропустил, то терпеть боль и атаковать. Долго жить в таком напряжении невозможно. Выходя из борьбы, обретаешь согласие с собой, близкими и миром. И обнаруживаешь в себе необыкновенную энергию. Многие вещи, которые удерживал из последних сил, вдруг становятся абсолютно легкими. Со стороны может казаться, что ничего не изменилось. Но если воспринимать происходящее с позиции «так тоже бывает», то это дарит огромную энергию и позволяет встретиться с мечтой. Важно не искать мечту, а находиться в таком состоянии, чтобы она сама прилетела, как птица. Когда прилетают птицы? Во-первых, когда мы спокойны, открыты и добры. Во-вторых, когда у нас есть что-то вкусное. Очень важно принести вкусное не для себя, а для других. Есть красивое высказывание доктора Адизоса. «Какой корм положите, такие звери и придут». Именно так и приходят мечты. Как понять, что пора выходить из борьбы? Важно заметить проблемы на ранних стадиях. Тревожный сон, вялость по утрам, мышечное напряжение, постоянное беспокойство, обостренные реакции, больше времени на восстановление и прочее. Тело и настроение – лучшие подсказчики. Однажды мне приснился сон, в котором я пилил толстое бревно тупой пилой. Увидев, что пила проскальзывает и стружки не летят, я понял, что мне никогда не распилить это бревно. Этот сон — отличный маркер утомления от бесплодной борьбы. Главное — заметить его. В реальности тоже много подсказок. Если уходишь в собрание или встречи уставшим и разбитым, значит ошибся и начал бороться за то, что для тебя закрыто потратил энергию, не получив ничего взамен. И наоборот, если пришел навстречу уставшим, а вышел бодрым и полным сил, значит, тебя накачали энергии поддержки, то есть ты действуешь правильно. Я научился слушать себя и свое тело, занимаясь йогой. Чем глубже уходишь в практику, тем отчетливее замечаешь, как организм реагирует на происходящее вокруг и помогает ориентироваться в ситуации. Размеренное дыхание успокаивает мозг, Мысли не бегут, как слоны через джунгли, а текут размеренно и ясно. Слушая тело, многое замечаешь и узнаешь. Главное дать себе на это время, досчитав до десяти, прежде чем начать действовать или говорить. Что изменилось во внешнем поведении? Я начал делиться мыслями и чувствами, а не задачами или решениями. Спокойно выражал сомнения или воодушевление. Люди вокруг помогали мне почувствовать и прожить происходящее делились своими взглядами и сомнениями. Так проявлялось лучшее решение. Я слушал и спрашивал, но не боролся. Конечно, было и сопротивление, и самое большое — внутри себя. Наш шум стремится к ясности и предсказуемости. Поэтому попытка допустить неопределенность вызывает в нем сопротивление. Следовать поговорке «поживем-увидим» оказалось не так легко. Минимизировать это сопротивление — помогают интересы, любопытства к жизни и людям. Само признание того факта, что это и есть жизнь, — феномен, который ты каждый раз допродаешь себе. Энергия достижения — это великая сила и значимая часть конструктора-предприниматель. Вопрос в том, как этой энергией распорядиться, растратить на борьбу или направить на вдохновение и сотрудничество. Иногда я все еще лезу на броневик, но мне удается поймать себя на этом и остановиться. Я делаю вдох, выдох и спрашиваю себя, что ты делаешь? Тебе это нужно? В какой ты сейчас роли? Сегодня я радуюсь своим ответом, и это достижение совсем другого порядка, которое не отнимает силы, а наоборот, предает.